На огромном вязе за северной стеной тесно сидели вороны и промерзшими клювами перебирали блестящие перья. Эти черные птицы, как бы выписанные на белом фоне, выглядели нереальными, придуманными и одновременно зловещими. Борис Михаил посмотрел вниз. Широкая терраса заслоняла от него часть двора. Откуда-то раздались веселые крики. Два раба выскочили из-под навеса и принялись бороться на снегу. Они вывалились в белом снегу и разрумянились. Другие поощряли их криками, а лица светились улыбками. Их игра понравилась князю, он тоже улыбался. Но вдруг люди испуганно отпрянули, притихли. Князь наклонился, чтобы понять, чего они испугались, и помрачнел. На лестнице стоял сын, Росатый Владимир. Ноги его были широко расставлены, и в руке пламенела золотая рукоять конского бича. Ударив им раз-другой по сапогу, он повернулся и вошел обратно во дворец. По-видимому, испугался Мороза. Борис Михаил присел за инкрустированный стол. Хорошее настроение покинуло его. Владимир продолжал создавать хлопоты и неприятности. Его часто видели с гойником, перед тем, как серп во второй раз бежал из плески. Но только ли это? Один проступок следовал за другим, и отец не знал, что с ним делать. Наказать? Но как? Лишить права первородства? На это он не мог решиться. Прегрешения сына не были столь велики. И все же он ему не нравился. Когда князю сообщили о дружбе Владимира с гойником, он позвал сына, и долго говорил ему об обязанностях престола наследника. Рассатый Владимир слушал, не перечил, но в конце разговора Борису Михаилу показалось, что в глазах сына мелькнула плохо скрываемая насмешка, дескать, «собака лает, ветер носит». Князь с трудом сдержался, чтобы не прикрикнуть на него. Но все это было так мимолетно, что отец усомнился в своих подозрениях и потому взял себя в руки. «Похоже, престолонаследник...» не внял наставлениям, ибо продолжал плохо относиться к людям, пренебрегать законами и позволять себе вещи, которые трудно извинить. К примеру, князь не может простить ему пренебрежение книгам. Борис Михаил не помнит, чтобы когда-нибудь видел сына с Евангелием или житием в руке. Владимир предпочитал развлечение своих пращуров. Стрельбу из лука, конные состязания, гульбу и долгие застолья с кумысом. Он хотел таким образом доказать, что он настоящий мужчина, который никого не слушается и ни перед кем не склоняет головы. Нет, не может он понять движение времени и новых требований. Сердце Бориса Михаила разрывалось от противоречивых чувств. Он все еще не мог поверить в столь односторонние пристрастия сына. Отцовское чувство невольно смягчало прегрешение Владимира, объясняло их возрастом, но, однако, сыну было не так уж мало лет. Он уже был женат во второй раз. Первая супруга скончалась совсем неожиданно, выпив отвар дурмана. Почему? Никто не понял. Рассатая Владимир поспешно женился снова, украв дочь и чергубиля Имника. Зачем надо было ее красть? Разве нельзя было просто попросить ее руки, как положено? Может, он боялся, что Великий Совет не даст согласия на неравный брак? Борис не сердился. Девушка красива, добра. Но сумеет ли сын оценить ее? Князь мечтал видеть первородного сына, знающим, чего он хочет и к чему стремиться. Мечтал породниться через него с могущественными королями и императорами. А он устремился красть дочь имника. Впрочем, это его дело. Нет, не только его. Если бы было как когда-то, имей жен столько, сколько можешь прокормить. Тогда другое дело. А сейчас, сейчас одна жена на всю жизнь. Так учит церковь. Так считает и он, великий князь Болгарии. А его сын делает все, что хочет. Если бы только это, можно еще было бы махнуть рукой. Но нет. Когда прибыл святой старец Мефодий, росатый Владимир, вместо того, чтобы первым получить его благословение, отправился куда-то в горы, на охоту. Он якобы не знал. даже на торжественном богослужении в Большой Базилике не присутствовал. Воспоминание о пребывании Мефодия увело мысли князя от тревожных раздумий о сыне. Такой проповедник нужен ему, и речь его понятна, и слово его продуманно и мудро. Сравнивая Мефодия с прежними и нынешними священниками, он не мог найти ему равного. Если бы Мефодий согласился остаться в Болгарии, князь слушался бы его как сын. Мефодий знал, что защищает и чего хочет. Не зря исколесил он столько дорог по земле Господней во имя защиты человеческих истин. Разве ради денег отправился он на борьбу с неправдой? Нет, ради сана. Если бы он хотел, то давно получил бы сан в византийской земле. Нечто большее руководило им — зов единородной крови. Он хотел открыть глаза славянскому роду, дать ему свет и знания, мудрость и достоинство, ввести в число первых по уму и просвещенности. Вот на что ушли его лучшие годы — на борьбу с врагами славянства. Слушая приятную речь Мефодия, речь славяно-болгарского народа, князь чуть не заплакал. Этот язык может стать раствором, который искрепит камни его большой державы, и тогда ему не страшны ни римляне, ни греки. Оборонительная стена будет прочной, неодолимой. Жена тихонько заглянула в комнату и, увидев его задумавшимся, осторожно прикрыла дверь. Борис Михаил знал, что она будет покорно ждать хоть целый день. Князь никогда не ругал ее, как некоторые мужья. Ее мир был миром ее детей, их горести и радостей Она не надоедала ему ни просьбами, ни назойливыми требованиями. По одному движению жена угадывала его желание, и это не было ей в тягость. Такой с малых лет воспитал ее отец иоан Иртхитуин. Такими она растила и детей. Неприметная, добрая, неизменно готовая помочь нищим и несчастным. Попрошайки на паперти большой базилики всегда ожидали ее с нетерпением. Они не толпились, не толкали друг друга, они знали, что княгиня никого не забудет. не оставит никого с пустой ладонью борис михаил не вмешивался в ее жизнь но порой погруженный в собственные заботы вдруг поднимал на ее глаза и удивлялся будто видел ее в первый раз несмотря на свои годы княгиня очень хороша волосы у нее по прежнему черные и блестящие и лишь морщинки у глаз выдают возраст борис михаил встал посмотрел вокруг невидящим взглядом толкнул ручку двери и вышел в коридор. Жена посторонилась, чтобы он прошел вперед, и проследовала за ним. В прихожей уже ждали слуги, держали две рыжие лисьи шубы. Князю, по его просьбе, они только накинули шубу на плечи, а княгиню одели, подняв высоко воротник. Приземистые сани были засланы красным ковром. Между огромными снежными стенами по сторонам дороги сани и люди выглядели словно божьи коровки на белом платке жницы. Князь сел в первые сани, за спиной встали на полозья два статных телохранителя. Борис Михаил оглянулся. Все члены семьи сидели в санях, но и на этот раз не было росаты Владимира. Крестный сын Михаил уже резвился на лужайке с детьми знати. С того памятного дня крещения несколько зим промелькнуло, будто снежные комья скатились с горы. Архиепископ Мефодий не отвечал. и князь часто перечитывал последнее письмо папы Иоанна Восьмого. От угроз он перешел к просьбам. Борис Михаил брал потершийся на сгибах пергамент и подолгу всматривался в латинские буквы. Он уже не нуждался в переводе, так как знал письмо наизусть. «В любом случае незамедлительно сообщайте нам с гонцом обо всем, что вы хотели бы улучшить, и тогда мы с помощью Божией выполним любую вашу просьбу, потому что мы хотим спасти ваши души». а мы будем заботиться о том, чтобы дела шли согласно воле Божией. Князь не ответил на это письмо. Того, кто просил, уже не было в живых. Иоанна Восьмого сменил Мартин, а Мартина — Адриан Третий. Борис Михаил добился своего, и Рим мало интересовал его. Теперь его держало в напряжении лишь тревога за росатый Владимира. Сын никак не соответствовал княжеским требованиям. Как в ту многоснежную зиму, так и теперь — когда весна хозяйничала в полях и в душах человеческих. Князь был недоволен им. Сын впутался и в последнее бегство Гойника. Дал ему одного из своих коней. Зачем он это сделал? Потому, идея что конь понравился сербу, вот и все. Гойника нашли недалеко от границы с Сербией, мертвого, с пробитым черепом, одна нога в стремени. Конь долго волочил его по камням, и люди Бориса Михаила с трудом опознали труп. Никто не мог назвать убийцу. Только в голове князя стремительно промелькнуло подозрение. Уж не рассатый ли? Замкнутый, скрытный. Сын вряд ли забыл унижение, которое ему пришлось пережить в войне с сербами. Оно было раной в его душе. Стоило вспомнить о той войне в его присутствии, как взгляд сына становился свинцово-тяжелым, лицо темнело. Короткая крепкая шея наливалась кровью.